После обеда собирается гроза, и все торопятся покинуть башню. Неожиданно x- элемент начинает искрить. Каждому ясно, что бы сейчас было, если бы этот кое-как опробованный прибор оказался уже связан с детонаторами бомбы. На Хорнига вешают тяжкую ответственность за сбой. Однако вскоре причина обнаруживается. Кто-то должно быть в спешке, выдернул из X-элемента провод заземления, и молнии, судя по всему, зарядили аппарат статическим электричеством. Кеннет Бейнбридж не верит своим ушам. Что за детский сад тут в его ведомстве? Только что Дон Хорник со своей адской машиной поставил на уши весь здешний лагерь, а теперь этот молодой долговязый солдат сует ему в руки черный чемоданчик и требует за него то Расписку в получении? Да-да, он не ослышался. Хотя старший лейтенант Ричардсон понятия не имеет, что за чемоданчик он, собственно, держит в руках, но ему от этой ноши явно не по себе, и он хочет поскорее снять с себя ответственность за нее. Что за глупости там выдумывают эти бюрократы, ругается Бейнбридж себе под нос и отсылает лимузин, прибывший из Лос-Аламоса, на несколько километров дальше, на ранчо Макдональд, где будут собирать ядро бомбы. Туда же и Филипп Моррисон отправляет свой источник нейтронов. Бравый солдат Ричардсон наконец-то избавляется от своего чемоданчика и получает свою расписку. В получении расписывается бригадный генерал Томас Фаррелл. Утром пятницы, 13 июля, в фермерском доме за простым столом Собирается группа монтажа. На столе расстелена коричневая упаковочная бумага. Окна оклеены черной изолентой, чтобы пыль внешнего мира не проникла в сердцевину бомбы. На столе лежат два поблескивающих в никелевой оболочке полушария из плутония, серебристо-серый шарик полония и отдельные части из сливово-синего металлического урана. Мужчины не спешат. Они отвели себе на тщательную сборку всю первую половину дня и еще половину второй. Фаррелл не упускает случая еще раз взвесить в ладонях оба полушария. Они были теплые на ощупь, как живые кролики. Тут и металлург Сирил Смит добирается наконец за до своих злосчастных пузырьков в никелевой оболочке и закрывает сложенной золотой фольгой крошечные зазоры между полусферами. Заготовки из металлического урана составляются в единый цилиндрический палец. Теперь Смит вдвигает плутониевый шар с заключенным внутреннего источником нейтронов в предназначенную для него полость внутри пальца. Я был последним, кто притрагивался к этому роковому теплому металлу. Бомбовое ядро весом 36 килограммов готово. Джордж Кистяковский в Лос-Аламосе поздним вечером четверга терпеливо ждет наступление полуночи. Лишь после этого он дает сигнал к отправлению. Именно в этот день, совсем нехороший пятница, 13 он хотел бы на зло суеверием провести по раздолбанным дорогам пустыни две с половиной тонны взрывчатой смеси собственного изготовления. Он больше верит в свое бесстыжее везенье. Охраняемый конвой пробыл в пути почти 12 часов, когда грузовик со своим тяжким грузом произвел последний маневр прямо у стальной башни над нулевой точкой детонации. После того, как чудище, наконец, надежно установили на деревянном помосте, Норрис Брэдбери и его группа разбили над ним легкую прозрачную палатку, чтобы можно было, защитившись от пыли пустыни, снять верхнюю крышку корпуса. Роберт Оппенгеймер ведет наблюдение, время от времени склоняя голову, на которой, как всегда, красуется шляпа, над взрывным устройством в форме футбольного мяча полутораметрового диаметра. Время дорого, а список операций по проверке длинный. Однако Бейнбридж, к всеобщему удивлению, запланировал после каждого существенного этапа сборки бомбы 15-минутную паузу, которой мог воспользоваться всякой заинтересованной на полигоне, чтобы полюбоваться продвижением работы и получить разъяснение от экспертов. Вскоре после 15 часов В палатку входят с бомбовым ядром коллеги с ранчо Макдональд. Одна из взрывчатых линз была удалена, так что Бойс Макдениал из группы сборки бомбы мог увидеть помещенный в середину урановый шар. В нем пустовало цилиндрическое отверстие, предназначенное для пальца с плутониевым ядром. Допуск зазора между двумя подогнанными узлами готовых частей этого пазла составляет лишь несколько сотых долей миллиметра. Но к замешательству всех присутствующих в палатке палец застревает в предназначенном ему гнезде на половине пути. Никто не понимает, в чем причина такой неожиданной загвоздки. Макдэниел не выдерживает нервного напряжения, и выбегает вон из палатки. Горячий сухой ветер вздымает в этот момент песчаную бурю, и вдали над горным хребтом на востоке вспыхивают первые молнии ежедневной вечерней грозы. Одинокая башня посреди равнинного ландшафта видится ему на фоне этой грозовой кулисы гигантским громоотводом. Когда он, немного походив вокруг и поостыв, возвращается в палатку, возбужденные умы уже успокоились. Палец за это время уже просунулся немного глубже в свое гнездо внутри уранового шара. При таком обилии собравшихся физиков не пришлось долго ждать подходящего к случаю закона природы. Продолжительное пребывание на жаре в доме на ранчо и последовавшая затем перевозка под палящим солнцем настолько разогрели палец что он расширился и лишь тогда подошел к своему гнезду внутри более холодного шара, когда температуры обеих частей сравнялись. В субботу утром, сразу после восьми часов, палатку убирают и бомбу Тринити при помощи электрической лебедки поднимают на дубовый помост башни. Бойс МакДэниел созерцает все происходящее. Ему становится не по себе при мысли о том, что эту фантастическую лебедку, стоимостью в 20 тысяч долларов, уже скоро будет не отличить от песка пустыни. Заплатки, в спешке наклеенные на корпус бомбы и похожие на пластырь, сияют в беспощадном свете пустыни яркой белизной. это клейкая лента, которой Брэдбери залепил отверстие для капсулей детонаторов Сегодня детонаторы уже будут вставлены, как только бомбу прочно закрепят на вершине башни. На верхней площадке башни для защиты от непогоды сооружен короб из гофрированной жести с тремя стенками. Открытая сторона направлена в сторону северного железобетонного бункера, и оттуда видно бомбу. Там, за окнами из бронированного стекла, Дюжины фото и кинокамер ориентированы на лампочку над кровлей из гофрированной жести. Людям Кистяковского придется в это утро подниматься наверх с капсулями-детонаторами и всевозможными кабелями без своего руководителя. Ибо их руководитель только что брошен на съедение крупным хищникам Ван Невару Бушу и Роберту Опенгеймеру. Причиной боевой тревоги послужил звонок из Лос-Аламоса. Ранним утром в каньоне взорвали китайца. И взорвался он совсем не так, как хотелось. Имплазия этой копии бомбы Тринити без плутониевого ядра, как показала обработка замеров магнитного поля, оказалась недостаточно равномерной и была сочтена грандиозным провалом. Это убийственное известие могло означать крах испытания Тринити, а в конечном счете могло оказаться и верным знаком невозможности плутониевой бомбы. И вот все напустились на Кистяковского, на этого бедного лузера. Козла отпущения подвергли многочасовому допросу. Ему пришлось претерпеть канонаду ругани, обрушенную на него. А не он ли собственной персоной был участником коммунистической революции? Роберт Опенгеймер... Сейчас бледен не меньше, чем при своем выступлении в роли мертвеца в пьесе Мышьяк и Островерхий Колпачок. Весит он не больше 50 кило и борется с последствиями инфекционной ветрянки. Он, как почти все сотрудники, измотан до предела своих нервных и физических сил. В отчаянии от дурного известия из лос Ламаса, Он возлагает на Кистяковского личную ответственность в случае, если испытание на башне Тринити потерпит такую же неудачу, как и Dry Run на Мессе. Кистяковский самоуверенно ставит под сомнение результаты замеров магнитного поля, которые он с самого начала рассматривал как пустую трату времени. В ответ на это его укоряют, что он ставит под сомнение уравнение Максвелла, научную основу всех магнитных и И электрических явлений во Вселенной. Теперь он считается уже и еретиком, однако Джордж Кистяковский верит в свою концепцию имплозии и в свою конструкцию линз. Он хладнокровно предлагает Опенгеймеру пари, ставит свой месячный оклад против 10 долларов, что успешно взорвет Тринити. Опенгеймер принимает пари. Воскресное утро следует спасительный звонок от Ганса БТ руководителя теоретического отдела. Он еще раз основательно проанализировал испытание китайца и пришел к выводу, что магнитные записи и в самом деле не имели смысла. Эксперимент проводился, по его словам, с неумелой расстановкой инструментов. Результаты измерений с таким же успехом могут быть истолкованы и как идеально симметричная имплазия. Кистяковский реабилитирован. Он с облегчением поднимается на башню и осматривает работу своей группы. Все 32 капсуля детонатора привинчены к своим обоймам на поверхности бомбы. Дону Хорнигу еще осталось подключить новый X-элемент. Путаница кабелей покрывает выпуклый бок, которым бомба повернута к камерам северного бункера. Во второй половине воскресного дня Грофс, Опенгеймер и Бейнбридж просят метеоролога из Калифорнийского технологического института Джека Хаббарда доложить метеообстановку. Обсуждение заканчивается уведомлением, что бомба будет взорвана в понедельник, 16 июля, в 4 часа утра. Пари Стиковского, которое тот заключился с Опенгеймером, будучи загнанным в угол, Явно подогрела и других ученых. И теперь они заключают свои пари последние минуты на взрывную силу толстяка. Опенгеймер делает ставку на скромные 300 тонн тротила, БТ на 8000. Эдвард Теллер предсказывает 45 тысяч тонн тротила и тем самым взрывает масштаб ставок. Кистековская лишь качает головой, забавляясь четырех, а то и пятизначными числами, которые витают в воздухе. Он считает предсказания физиков об ожидаемой мощи ядерной цепной реакции преувеличенными. Его бы устроил и тот роскошный взрыв, который он наблюдал 7 мая при испытательном подрыве 100 тонн тротила. Последнюю ставку делает Исидор Раби. Для него возможна лишь опция 18 тысяч тонн тротила. Энрико Ферми, кажется, недоволен простой формулировкой спора о тротиловом эквиваленте. В эти последние часы перед подрывом он снова вводит в игру вытесненные страхи лета 1942 года, когда Эдвард Теллер при его изобретении водородной бомбы выразил опасение, что новое оружие, быть может, окажется способно поджечь атмосферу Земли. И хотя вычисление Ганса БТ Опровергли это допущение. Сомнения все-таки догнали Ферми на финишной прямой. А не воспламенит ли бомба, так звучит его предложение для Пари, земную атмосферу? И если да, то сгорит при этом только американский штат Нью-Мексико или вся планета? Может ли взрыв запустить процессы, которые основаны на доселе неизвестных законах природы? Бейнбридж приходит в ярость, а Гровс в негодование, когда они узнают о параллельном пари Ферми. Его серьезные опасения перед лицом предстоящего высвобождения атомной энергии они считают бездумной болтовней фрондера, который еще больше взвинчивает и без того напряженное состояние на испытательном полигоне. Тем не менее, Грофс считает своим долгом в этот вечер позвонить губернатору штата Нью-Мексико Джону Демпсею и попросить его, чтобы он был готов объявить чрезвычайное положение на случай катастрофы. Когда Роберт Оппенгеймер к концу воскресного дня поднимается на башню, чтобы в последний раз осмотреть свое произведение, ветер заметно крепчает. В 23 часа Кен Бейнбридж, Джордж Кистяковский и менеджер обратного отчета времени Джозеф МакКибен едут под моросящим дождем к нулевой точке, чтобы привести бомбу в боевую готовность. Дон Хорник уже на башне и настраивает новый генератор, который можно будет включить через кабельные соединения из южного бункера. Этот генератор подожжет детонатора детонаторы бомбы. Метеорологи еще заняты своими инструментами над башней. Кистяковский наверху должен в случае чего обшаривать местность поисковым прожектором. Военный полицейский с автоматом стоит на чеку, поскольку генерал Грофс боится саботажа. По телефону, проведенному на башню, и по рации в джипе Бейнбридж поддерживает связь с Опенгеймером и главным метеорологом Хаббардом. Органы безопасности выделили Бейнбриджу собственную полосу радиочастот для связи на испытательном полигоне. Но теперь руководитель испытания с ужасом обнаруживает, что коротковолновые приборы ловят тот же диапазон, который занимает товарная железнодорожная станция, расположенная в тысячи километрах отсюда, в Сан-Антонио, штат Техас. Мы могли слышать, как они командуют маневрами своих поездов и вполне допускали, что и железнодорожники могли нас слышать точно так же. На наблюдательном пункте Компасе-Хилл, удаленном от нулевой точки детонации на 32 километра, куда, начиная с двух часов ночи, прибывают автобусы и личные автомобили с приглашенными гостями, установлены радиоприемники, которые должны передавать обратный отсчет времени. Эта частота тоже отнюдь не эксклюзивная. Местная радиостанция всю ночь напролет передает на этой радиоволне легкую музыку. На южный бункер и на лагерь при нем обрушилась гроза. Дождь льет, как из ведра. Сильные порывы ветра свищут между бараками и треплют палатки приезжих гостей. Эмилио Сегре пытается отвлечься чтением фальшиво-монетчиков Андре Жида, Однако меня словно пригвоздило к месту зловещим шумом, происхождение которого было для меня неясно. Поскольку шум не прекращался, я схватил карманный фонарик и вышел за дверь с Сэмом Эллисоном. Каково же было наше изумление, когда мы увидели, как многие сотни лягушек спариваются в лощине, наполнившейся дождевой водой. Бой с Макдэниелл на нулевой точке детонации — Видит, как вдали над лагерем вспыхивают молнии. Здесь же дождик лишь моросит, мягко шелестя по жестяной гофрированной кровле над бомбой. Тем не менее, Хаббард рекомендует немного отложить испытание, намеченное на 4 часа. Местность усеяна лужами. В 4 часа 45 минут небо над башней проясняется. Кое-где становятся видны звезды и ветер разворачивается к юго-востоку. Хаббард звонит Бейнбриджу, дает ему подробную сводку погоды и предлагает новый срок для взрыва 5 часов 30 минут при сносной, хоть и не идеальной погоде. Бейнбридж и сам бы отказался от инверсионного слоя на высоте 5700 метров, но не такой ценой, чтобы пришлось ждать больше полусуток. Опенгеймер Фаррелл и Бейнбридж, следуют рекомендации метеоролога. Чтобы привести бомбу в боевую готовность, МакКибен и Бейнбридж должны переключить рубильники на двух разных щитках у нулевой точки. В самую последнюю очередь Бейнбридж включает ряд прожекторов на земле перед башней и уезжает с МакКибеном и Кистяковским обратно, к южному бункеру. Прибыв туда, МакКибен, 5 часов 9 минут и 45 секунд, ставит реле времени на 20 минут. На наблюдательном пункте Кампасия-Хилл собрались знаменитости из Лос-Аламоса. Ганс Бетте, Джеймс Чедвик, Эдвард Теллер, Эрнест Лоуренс, Эдвин Макмиллан и Роберт Сербер. Ричард Фейнман – уже опять предается своему любимому занятию, решает проблемы. За полчаса до взрыва выходит из строя коротковолновый передатчик. Фейнман снова приводит его в чувство. Эдвард Теллер в превосходном настроении. Судя по всему, он живет уже в новой эре. В последние полтора года он был занят главным образом теорией водородной бомбы. Поэтому во время тротилового пари он отпускал столько шуточек по поводу осторожных оценок коллег. Он-то догадывается, до каких масштабов дойдет взрывная сила последующих моделей. Однако в этот исторический час он являет собой образец примерного поведения и без всяких иронических замечаний втирает в лицо солнцезащитный крем, чтобы избежать ожога при взгляде на огненный шар. Некоторые из «биг шотс» как называет знаменитых физиков Фейнман, тоже тянутся к тюбику с кремом. В южном бункере Джозеф МакКибен произносит минуты обратного отсчета, а сам Элисон передает их по радио. В лагере у радиоприемника сидит Фил Моррисон и повторяет эти цифры по громкоговорителю для Грофса, Буша, Вайскопфа и безымянных солдат за минуту до нуля, небо озаряет сигнальная ракета. Приказ гласит всем лечь на живот, ногами в сторону нулевой точки, уткнувшись лицом в замкнутые по локтям руки. В лагере всем подает пример генерал Грофс. Однако Эдвард Теллер и не думает следовать этому приказу и призывает цвет науки, собравшийся в компасе Ахилл, Вместе с ним взглянуть чудовищу в лицо. Он натягивает толстые рукавицы, надевает солнечные очки и берет респиратор. Такие респираторы были вручены всем гостям и дежурному персоналу. За 45 секунд до взрыва Джо Маккибен в контрольном центре южного бункера совершает 49-е и последнее действие своего списка. Он включает более точный таймер. Он будет автоматически передавать электронные сигналы времени на камеры и записывающие инструменты, и по достижении нуля разбудит толстяка на башне. МакКибен сам сконструировал временной механизм. Колесико делает один оборот в секунду и замыкается на гонг. И вот в южном бункере... Звучат 44 удара гонга. Рядом с Маккибеном сидит Дон Хорник, сосредоточив взгляд на пульте, держа пальцы на выключателе, который еще может остановить взрыв в последнее мгновение. Роберт Оппенгеймер вцепился в опору бункера, устремив напряженный взгляд вперед. Все остальные уже снаружи и лежат в предписанной позиции лицом в песок. Знаменитые гости компасия Хилл слушают голос Сэма Эллисона из коротковолнового приемника, а до Сэма в этот момент доходит, что он, наверное, первый ученый, которому при физическом эксперименте приходится вслух читать задом наперед. В эти последние секунды до нуля местная музыкальная радиостанция передает свиту из щелкунчика Петра Чайковского. При восклицании Эллисона «Нау» таймер Маккибена замыкает электрическую цепь запала. И вот огромное количество электронов устремляется привычным путем по кабелю, упрятанному в садовый шланг под землей. Он соединяет контрольный пункт в южном бункере с X-генератором Дона Хорнига на башне. Тот передает свой электрический заряд на 32 капсуля детонатора, закрепленные на стальном кожухе толстяка. Они взрываются синхронно в 15-миллионную долю секунды. Детонационные волны несутся через быстро реагирующую наружную оболочку взрывчатки. Это композиция B из расплава тротила, суспензии парафина и высокобризантного кристаллического порошка.